Наш первый врожденный дар – свобода выбора. Полвека мотаясь по всему миру, я занимался проблемами, изучаемыми в данной аудиокниге. Если бы вы попросили меня назвать дело, которое имеет величайшее значение для людей, идею, которая затрагивает душу глубже других, идеал, который является самым важным, я бы, не задумываясь, ответил, что это наша свобода выбора. Право выбора – величайший дар человека, важнейший после самой жизни. Данное право и свобода находятся в глубоком противоречии с образом мышления жертвы и культурой вины, которые преобладают в современном обществе. По своей сути, мы – продукт выбора, а не природы или воспитания. Конечно, наша природа, то есть набор генов и культура часто оказывают очень сильное влияние, однако они не являются определяющими. Быть человеком, по сути, означает уметь управлять своей собственной жизнью. Люди действуют а животные и люди-роботы реагируют. Люди осуществляют выбор, опираясь на свои ценности. Право выбрать направление в жизни позволяет создавать себя заново, изменять будущее и оказывать мощное влияние на остальной мир. Именно этот дар дает возможность воспользоваться всеми остальными дарами. Именно он позволяет нам поднимать свою жизнь на все более высокие уровни. Выступая с лекциями на протяжении многих лет, Я вновь и вновь сталкиваюсь с тем, что люди обращаются ко мне с просьбой. Пожалуйста, расскажите подробнее о моей свободе и праве выбора. Пожалуйста, расскажите еще раз о моей ценности и способностях, чтобы мне не нужно было сравнивать себя с другими. Многие говорят о том, что в ходе моего увлекательного или скучного выступления их потрясло осознание собственной свободы выбора. Оно оказывается настолько восхитительным и волнующим, что людям сложно всесторонне и глубоко осмыслить свое открытие. Право выбора означает, что мы не являемся продуктом своего прошлого или генов. Мы не являемся продуктом того, как другие люди обращаются с нами. Все эти факторы, безусловно, оказывают на нас влияние, но они нас не определяют. Мы определяем себя сами, посредством собственного выбора. Если мы подчинили свое настоящее прошлому, стоит ли прошлому подчинять и свое будущее? Однажды, когда я проводил свой ежегодный отпуск на Гавайях, со мной произошел случай, который глубоко потряс меня и совершенно изменил мое отношение к жизни. По существу он заложил концептуальную основу моей работы над семью навыками. Как-то я неторопливо прохаживался вдоль стеллажей библиотеки, погрузившись собственные мысли, я машинально взял с полки книгу. В ней я прочитал три фразы, которые потрясли меня до глубины души. Между стимулом и реакцией есть промежуток. В этом промежутке у нас есть свобода выбора своей реакции. От этого выбора зависит наше развитие и счастье. Мне и раньше было известно, что все мы свободны в выборе реакции на все происходящее. Однако я знал это умом. Именно в тот день, находясь в рассеянной задумчивости, я был буквально поражен идеей о существовании промежутка между тем, что с нами происходит, и нашей реакции на это. С тех пор, как я это понял, я убежден, что величина этого промежутка во многом определяется нашей наследственностью, нашим воспитанием и условиями, в которых мы живем в настоящее время. У многих из тех, кто рос в атмосфере безусловной любви и поддержки, этот промежуток может быть огромным. У других, в силу влияния различных генетических факторов и окружающей обстановки, он может быть крохотным. Однако главное, что этот промежуток есть всегда – И возможность его расширения определяется тем, как мы его используем. Если тот, у кого он огромен, сдается, столкнувшись с неблагоприятными обстоятельствами, он сокращает промежуток между стимулом и реакцией. А те, чье пространство ограничено, могут плыть навстречу потоку, сопротивляясь мощным генетическим, социальным и культурным течениям, и тогда их свобода выбора расширяется, рост ускоряется, а удовлетворенность становится полнее. Люди, относящиеся к первой категории, просто не разворачивают этот самый бесценный из всех подарков, преподнесенных ко дню рождения. Постепенно они все больше начинают зависеть от обстоятельств, а не от своих решений. Люди второй группы, натыкаясь на преграды и прилагая неимоверные усилия, открывают этот драгоценный дар свободы выбора и обретают силу, освобождающую практически все остальные дары, данные при рождении. Лейнг, один из представителей движения антипсихиатрии, считал, что не замечая промежутка между стимулом и реакцией, мы губим свою способность меняться. Самосознание присуще только человеку. Вот что он говорил. «Диапазон наших мыслей и поступков ограничен тем, чего мы не способны замечать. А поскольку мы не способны заметить, что мы не способны замечать, мы мало что можем сделать, чтобы измениться» до тех пор, пока не заметим, насколько неспособность замечать определяет наши мысли и дела». Конец цитаты. Осознав, что мы свободны и у нас есть право выбора, мы становимся сильнее, острее чувствуем свои перспективы и потенциал. Но такое осознание может и напугать, даже ужаснуть, потому что неожиданно у нас появляется ответственность, то есть способность к ответной реакции. Нам надо будет отвечать за свои поступки. Если годами мы прикрывались тем, что объясняли сложившуюся ситуацию и проблемы силой прошлых и нынешних обстоятельств, то начать думать по-новому действительно страшно. Внезапно мы понимаем, что никаких оправданий больше нет. Вне зависимости от того, что произошло раньше, происходит сейчас или произойдет в будущем, между событиями и нашей реакцией на них существует промежуток. Пусть между стимулом и реакцией будет всего доля секунды, но в этом промежутке все равно заключено наше право выбора своей реакции на любую ситуацию. Конечно, в некоторых случаях у нас нет выбора, например, когда речь идет о генетике. Однако, хотя мы не выбираем свои гены, у нас есть право выбора нашей реакции на то, что в них заложено. Если у вас генетическая предрасположенность к какой-либо болезни, это не означает, что вы обязательно заболеете. Обладая самосознанием и силой воли, чтобы соблюдать диету и выполнять определенные процедуры, а также прибегая к наиболее передовым достижениям медицины, вы можете избежать недугов, которыми страдали ваши предки».